Глава 35. Я потер тыльную сторону ладони. След от укола едва заметной красной точкой выделялся на коже. Я сжал и разжал кулак. Да, мышц, как у тех же Никифорова и Безрукова, нет. Даже как-то грустно, что за все годы изучения ритуалов так и не удосужился создать себе тело древнегреческого бога. Эх, мечты, мечты. Легкая утренняя морость на улице навевает на меланхолический лад. «Леди, господин, прошу». С почтением с моей стороны открылась дверь, и лакей с зонтом встретил нас на пороге мраморной лестницы. Я тягуче поднялся с кресла старинного автомобиля под названием лимузин. Техника настолько древняя, что двигалась на колесах. Настоящий раритет. Но, тем не менее, эта машина действовала и верно катала гостей рода Суворовых от парадных ворот через обширные парковые владения к зданию особняка. Показатель статуса как-никак. Хотя сама резиденция не меньше показывала статус и влияние рода Суворовых. Под резиденцию рода моей матери отводилось несколько гектаров в окрестностях гатчины. Поля, небольшой лесок для охоты, фамильное кладбище и даже деревенька, в которой жили на постоянной основе слуги. Оказавшись на ногах, я протянул руку своей спутнице и признаться честно, Главной причине, почему меня решили пригласить на аудиенцию. Мария Аксенова, риэлтор, благоволивший мне последние дни. Девушка галантно приняла помощь, и аккуратные сапожки с высоким каблуком стукнули о мрамор ступеней. Легкая платьице со скромным вырезом чуть разбивалась на ветру, а от шикарных волос чуть уловимо пахло духами. Я истинно наслаждался моментом. Также под руку мы и начали подниматься вслед за лакеем. Я же любовался видами. Вдоль лестницы несколько фигурно подстриженных деревьев в форме двухглавых орлов, символа княжеского рода. Впереди нас ждал пятиэтажный особняк, парадный вход которого занимал никак не меньше двух этажей. Козырек, поддерживаемый колоннами, пилястры и фигурная лепнина, подвешенные вазоны с цветами, где обильно благоухают самые редкие сорта сезонных красавиц. Все цвета радуги переливаются в изящной гармонии под чуткой заботой садовников. И тут явно чувствовался подход одного человека, который все проектировал для богатых клиентов. У Никифоровых было много похожего на это. Впрочем, это было и неудивительно, ведь все хотят, чтобы у них было самое лучшее, так что невольно копируют друг друга. Четко выверенная изысканность и вкус. Богатство ровно столько, чтобы показать силу, не став при этом безвкусным, и чтобы обыватель потерялся, и не заметил камер охранной системы, несколько лазерных турелей в лепнине и взрывчатки в вазонах с цветами. Даже боюсь представить, что в таком случае раскидано по территории. Все на боевом взводе. И единственное, почему мы до сих пор живы, маленькие биочипы, что при въезде вкололи нам в тыльную сторону ладони, Гостевые пропуска на сутки. Дальше капсулы с чипами сами собой растворяются, не оставив и следа. Эта технология уже давно применяется, так что ни у кого не вызывает опасения. Прошу проследовать в малую залу. Открывая высокие стеклянные двери, лакей с полупоклоном передал нас дворецкому особняка. «Вас уже ожидают». Внутри роскоши не меньше, картины известных мастеров, гобелены ручной работы, статуи, ковры. Меня даже немного начало мутить от такого великолепия, пусть я и аристократического происхождения, но всю жизнь прожил в особняке на скале. Я привык к строгости, распорядку и умеренности, а не к этому. По мне все это перебор. «Мы вместе уже второй раз выходим в свет, а я так и не удосужился позвать вас на свидание», — решил отвлечься я разговором, пока мы петляли по многочисленным переходам и залам. «Вы приглашаете?» С вызовом и не без интереса поднялась правая бровь девушки. «Завтра на завтрак, если вы не против» и, приблизившись к самому ушку собеседницы, шепнул. «Боюсь, ужин может слишком затянуться. Самые сладкие десерты обычно под звездами». Под легкий румянец спутницы нас вели в небольшую залу с уютным пылающим камином. Пламя распространяло приятное тепло, а отблески огня играли в шикарной хрустальной люстре под потолком а на аккуратном диванчике небрежно восседала женщина средних лет с чашечкой чая в руках. Нас провели к креслам напротив, и я смог засвидетельствовать чопорный наряд под горло в темных тонах, символ траура по мужу, который погиб практически пять лет назад. Лицо спокойное, от него даже веяло спокойствием камня, ни одной морщинки но четко выражены скулы и черты лица а взгляд такой пронизывающий будто тебя уже просканировали во всех возможных диапазонах мария выйдя чуть вперед представила хозяйку дома княгиня виктория суворова племянница главы рода она курирует сегмент развлекательного бизнеса в питере мое почтение Я аккуратно поклонился и со всем уважением поцеловал протянутую княгиней руку. Конечно, жаль, что глава рода не пожелал прибыть, но я для Суворовых пока что слишком мелкая сошка. Кроме указанных сведений, стоило знать, что княгиня Виктория Суворова еще и старшая сестра моей матери. Тетушка, если говорить проще, пусть она о нашем родстве и не знает». А это Артур Темный, продолжила представление риэлтор. Гость из Британской империи, потенциальный арендатор и мастер по решению вопросов. Загадочно улыбнулась она под конец для создания правильной атмосферы. «Благодарю. Легким кивком княгиня обозначила, что Мария выполнила свою роль, и моя спутница отступила за спинку диванчика женщины оставив меня в одиночестве. А хозяйка дома, медленно, чуть нараспев, продолжила. «Рада вас приветствовать, мастер! Вы сумели заинтересовать мою поверенную, а с ней и меня! Не часто мастера к нам приходят за арендой помещения, да еще и просят несколько дней на сбор денег!» Уровень иронии буквально зашкаливал. Это при том, что голос оставался бесстрастно ровным. От подобного сочетания, помимо воли, по спине пробежали мурашки. Чуть ли не подсознательно захотелось начать оправдываться, подчинившись властной ауре. Но легкая волна манны, словно холодный душ, заставила взбодриться. «А ведь могла застать меня врасплох». И тогда я неосознанно действительно стал бы в первые секунды играть по ее правилам. Как интересно! Я придерживаюсь принципа, что не стоит спешить в важных вопросах. Время — лучший советчик, что позволяет взвешенно принять решение. И ваше промедление привело к тому, что за последние дни у нас еще два предложения по аренде. И одно, по покупке, и они куда более выгодны, нежели ваши. Слова княгини Суворовой неприятно удивили меня. Я поднял взгляд на Марию, и та с легкой грустью кивнула, подтверждая правдивость слов. Нехорошо. Остатки моих изначальных средств, выигрыш на ставках, аванс за первое дело — и презент за костяной клинок перекрывали необходимую сумму лишь с небольшим запасом, которого мне должно хватить, дабы условно не умереть с голоду. И тем не менее вы пригласили именно меня, не стал я прогибаться под ее твердым взглядом, который так и сверлил меня. Мой принцип — давать шанс всем, кто того желает. Порой люди способны удивить, и вы — не исключение. Шанс проявить себя и доказать, что именно вам стоит отдать предпочтение перед вами. Виктория Суворова изящно отпила чаю, препарируя меня взглядом. Проблема. Худший из возможных вариантов. Меня пригласили чисто из любопытства не имея для меня цели и задания. Я просто развлечение для этой влиятельной дамы. Я должен показывать фокусы, чтобы заинтересовать высоких хозяев. Благодарю за такую щедрую возможность. Легкую издевку я замаскировал почтительным кивком, после чего продолжил, размышляя вслух. Вот только предлагать большую стоимость я не буду. Деньги — пыль. Всегда найдется тот, кто сможет предложить больше, рано или поздно. Или же это и вовсе потеряет всякий смысл. Продолжайте. Благосклонно, даже почти заинтересованно разрешили мне. Я хотел бы предложить свои услуги. Отточенное, словно лезвие, бровки княгини стали недовольно выгибаться. Столь хамская и прямая реклама явно разочаровала. Но я подготовился и к такому. Например, вернуть вам утраченное родовое наследие. Что-то вроде перстня десяти щитов. Как вы смотрите на такое? Бровь застыла на середине движения. Целых пять секунд задумчивости, после чего тихая ответная реакция. Ваше предложение слишком конкретное для случайности. Поясните? Перстень десяти щитов. Артефакт С+, что был подарен роду Суворовых самим императором несколько поколений назад. В том числе как символ монаршего расположения. Владелец артефакта имел практически полный иммунитет от десяти самых распространенных магических стихий. Вот только артефакт был потерян сотню лет назад в одной из войн. Его безуспешно искали Суворовы и моя мать. И благодаря связям отца она была близка, Перстень мелькал несколько лет назад на одном аукционе, где был мгновенно выкуплен русским аристократом. Отцу понадобилось несколько лет, чтобы по своим связям проследил сделку. И наш род пал. А у меня осталось это знание, как один из многочисленных бонусов прошлой жизни. Все же знание — это сила и вот настало время его разыграть. По моим сведениям, данный артефакт сейчас находится у рода Юсуповых. Глава рода несколько лет назад приобрел его на аукционе. Я чуть понизил голос, делая его более вкрадчивым. Полагаю, я смог бы достать этот артефакт. Император оценил бы возвращение наследия в страну, а точнее — «Обратно в ваш род, где он и должен быть изначально. Не стоит решать за императора». Сухо оборвала меня хозяйка дома. Я почтительно склонил голову. «Суворовы вправе о таком говорить». Опало правящего рода возникло не на пустом месте, но по едва заметным морщинам на лбу княгини я понял, что мое предложение сумело ее заинтересовать. «Это ценные сведения», — подтвердила мои выводы Суворова. «Вы и в самом деле сумели меня удивить». И, обернувшись к Марии, с едва обозначенной улыбкой добавила, «Твои советы вновь пришлись кстати, моя дорогая. Я довольна». Вернув внимание ко мне, сухо продолжила. «Вот только, боюсь, вы излишне самоуверены. Добыть артефакт урода Юсуповых вам будет не под силу». «И почему же, позвольте узнать?» Несмотря на знаки Марии не вмешиваться, все же посмел я уточнить и дерзко посмотрел на собеседницу. Княгиня чуть заметно вздохнула, словно сетуя на мою несдержанность, но недовольство не выказало и даже соизволило прояснить момент. У нас с Юсуповыми давний конфликт. еще со времен моего деда они специально выкупили артефакт, чтобы он не достался нам. И теперь ни за что его не продадут, зная, кому он достанется. А они узнают. «Можете не сомневаться. Это достойный вызов». Я приосанился, показывая, что такими мелочами меня не испугать. «Молодой человек. Не стоит». Холодно практически приказным тоном припечатала женщина. «Это дело рода Суворовых». «Госпожа Виктория, стоит вам пожелать, и вы получите желаемое». «Это моя работа. Что вы теряете, если просто доверитесь мне?» Последняя фраза замыкала круг переговоров, напоминая, с чего мы начали. «Как я говорила, я даю шанс, и вы его заслужили». Княгиня вернула опустевшую чашечку чая на блюдечко кофейного столика вы получите помещение под аренду сроком на три месяца по оговоренной ранее цене. За этот же срок вы должны предоставить мне перстень десяти счетов, все накладные расходы по приобретению за счет рода Суворовых. И чуть снизив накал с повелительного на покровительственный, княгиня добавила, если вы справитесь то род Суворовых продлит с вами сотрудничество. Возможно, у нас найдется немало заданий, что будут выгодны нам всем. Верно? Мастер по решению вопросов. Потому как расслабилась Мария, я понял, что переговоры окончены, и я получил максимум из возможной ситуации. Однако для идеального завершения оставалось последнее. Тогда подпишем договоры. И я извлек из кожаного портфеля заветные бумаги и ручку. Конец первой книги. Текст читал Юрий Сельчихин.